Глава 9 Победа. «Давай-ка я тебя подсажу», — с готовностью предложил Тасс. «Еще не хват...» «Да погоди же ты!» — завопил Флинт. Но это ему не помогло. Напористый Кендер уже ухватил его за ногу и подсадил друга так, что тот врезался головой прямо в твердое, мускулистое плечо молодого бронзового дракона. Отчаянно взмахнув руками, Флинт успел ухватиться за сбрую, свисавшую с шеей дракона, и повис на ней, медленно вращаясь над землей, точно мешок на крюке. — Ну и чем ты там занят? — глядя на него снизу вверх, негодующе спросил Тасс. — Нашел время на качелях качаться. Дай-ка я тебя... «Отвяжись — Отвяжись! — рявкнул Флинт и легнул его, не давая снова ухватить себя за ногу. — Отстань, говорю! — Ну и ладно, ну и лезь сам, если больно охота, — обиделся Тасильхов. И отошел в сторонку. Гном свалился на земь, тяжело отдуваясь. Лицо его было багрово. — А вот и влезу! — зарычал он на Кендера. — И уж без тебя-то как-нибудь обойдусь. «Ну так шевелись побыстрее», — посоветовал Тасс. «Все, кроме нас, уже сидят верхом». Гном оглянулся на громадного бронзового дракона и упрямо скрестил руки на груди. «Сейчас подумаем, с какой стороны подойти к делу», — заявил он. «Давай, давай, Флинт», — умирал от нетерпения Тасс. «Не тяни время. Слушай, мы же будем летать». И тут его осенило. «А может, ты останешься? Я и сам справлюсь». «Еще чего выдумай», — фыркнул гном. «Только-только вроде начали побеждать». «Ну так значит, скорее посадим кендера на дракона, чтобы все рухнуло уже наверняка. Может, прямо уж вручим повелителю городские ключи?» «Слышал бездельник, что сказала у варана. Если ты полетишь, так только со мной!» «Да залезай же ты в конце-то концов!» во всю силу пронзительного голоса заверещал Тасс. «Честное слово, война кончится, успеет, а я... Я дедушкой стану, пока ты почешешься!» «Ты дедушкой!» — проворчал Флинт, глядя на дракона, взиравшего на него. По крайней мере, гному так представлялось. Крайне недружелюбно. В тот день, когда ты станешь дедушкой, у меня вылезет борода». Дракон, имя его было Херсах, в действительности смотрел на двоих приятелей с нетерпением и добродушной насмешкой. По драконьим меркам он был совсем еще юн и потому безоговорочно соглашался с Кендером. Пришло время лететь, лететь и сражаться. Херсах первым отозвался на зов, обращенный ко всем благородным драконам, золотым, серебряным, бронзовым и медным. Нетерпение битвы горячило его кровь. Тем не менее, юный дракон питал глубочайшее уважение к старцам, вне зависимости от рода и племени. Херсах был неизмеримо старше Флинта, но для него седой гном был существом, прожившим долгую, достойную и богатую событиями жизнь, а значит, заслуживающим всяческого уважения. И все же, со вздохом подумал Херсах, если я не вмешаюсь, Кендер окажется прав. Война завершится без нас. «Я прошу прощения, высокочтимый отец», произнес он наиболее вежливую форму обращения, принятую у драконов. «Осмелюсь ли я предложить тебе помощь?» Флинт изумленно крутанулся на месте, не понимая, кто это с ним заговорил. Дракон наклонил громадную голову и перешел на гномский язык. «Позволь оказать тебе помощь, высокочтимый отец». Флинт невольно попятился, чтобы тут же споткнуться о Кендер и сшибить его с ног. Дракон сейчас же вытянул гибкую змеиную шею и, бережно взяв Кендера страшными зубами за мохнатую курточку, поставил его на ноги точно котенка. «Я, собственно...» — замялся Флинт, да нельзя смущенный и растроганный безупречной вежливостью дракона. — Я, собственно, даже и не знаю. Гном решил не терять достоинства и не выглядеть простачком — Вообще-то, мне знаешь ли, отнюдь не впервой. Я, как бы это сказать... — Да ты в жизни своей не сидел на драконе, — возмутился Тасс. — Ты, ой! Локоть гнома врезался ему в ребра. — Дело в том, что в последнее время я был занят вещами более важными и несколько утратил навык, — невозмутимо довершил Флинт. — Конечно, высокочтимый отец без малейшего намека на улыбку ответствовал Херсах. ты разрешишь мне называть тебя Флинтом? — Так и быть, зови, — воршливо разрешил гном. — А я-то сельхов не поседа, — представился Кендер и протянул дракону ладошку. — Мы с Флинтом друг без друга никуда. Ой, у тебя же руки нет, чтобы пожать. Ну да ничего. Как тебя зовут? — Смертные зовут меня Огнекрылым, — церемонно поклонился дракон. — Итак, высокочтимый Флинт, не угодно ли тебе предложить своему оруженосцу Кендеру? — Оруженосцу? — ошарашенно повторил то сельхов. Дракон не обратил на него никакого внимания. «Предложить своему оруженосцу взобраться ко мне на спину. Я помогу ему приготовить для тебя седло и копье». Флинн задумчиво разгладил бороду. Потом величаво простер руку. «Ступай, оруженосец!» — велел он Тасу, который смотрел на него, разинув рот. «Лезь наверх и делай, что тебе говорят». «Я... Но ведь ты... Мы...» — начал Тас. закончить фразу ему так и не пришлось. Зубы дракона снова сомкнулись на его курточке. Одним движением головы Херсах поднял его высоко над землей, а потом опустил прямо в седло, укрепленное на мускулистой спине, покрытой бронзовыми чешуями. «Сидеть верхом на драконе! Это ли было несчастье?» Восторг, распиравший таз, заставил его на некоторое время умолкнуть, чего, в общем, и добивался Херсах. «Слушай внимательно и учись-то, сельхов непоседа», — сказал дракон. «Ты пытался усадить господина рыцаря в седло задом наперед, что, конечно, неправильно. Следует сидеть так, как сидишь сейчас ты сам». Крепление копья должно находиться справа от всадника, сидящего над моим плечом. Понял? Понял. Кендер пребывал на вершине блаженства. Щит, который ты видишь рядом со мной на земле, предохранит тебя от большинства разновидностей смертоносного дыхания. Э, погоди-ка, вмешался гном, вновь складывая на груди руки. Во-первых, что это там насчет большинства разновидностей? А во-вторых, я что, должен управляться и с копьем, и со щитом? Не говоря уж о том, что этот дурацкий щит больше нас с Кендером вместе взятых и... «Так ведь тебе не в впервой, господин рыцарь!» — крикнул ему Тасс. Гном побагровел и набрал воздуху в грудь для яростной отповеди, но Херсах опередил его. «Вероятно, рыцарь Флинт еще не имел времени ознакомиться с новейшей моделью, оруженосец-тосельхов», — сказал он. «Щит укрепляется впереди копья, которые проходит в особое отверстие в нем. Копье, как легко убедиться, свободно ходит в креплении. Когда на нас нападут, вы немедленно укроете за щитом». «Давай-ка его сюда, господин рыцарь Флинт!» — крикнул Кендер. Ворча гном проследовал к огромному щиту, лежавшему на земле. Постанывая от натуги, он кое-как сумел приподнять его и прислонить к боку дракона. С помощью херсаха кендер и гном установили щит возле седла. Потом Флинт приволок копье и острием вперед сунул его кендеру, который едва не свалился вниз, ловя длинную пику и проталкивая ее в отверстие. Наконец, поворотный стержень вошел в специально приготовленное гнездо, и оказалось, что отменно сбалансированное копье действительно свободно ходило из стороны в сторону. Маленький кендер, и тот справлялся с ним без труда. «Отпад!» — восторгался Тасс, вращая копьем туда и сюда. «Хлопа нет у дракона! Хлопа еще одного нет! Я...» Неожиданно Тасс скачал на ноги. С равновесием у него дело обстояло не хуже, чем у копья. «Шевелись, Флинт! Сейчас взлетаем!» «Я вижу Ларану! Она летит сюда на серебряном вожаке, проверяя все ли готовы!» «Вот-вот прикажет взлетать! Давай, Флинт! Сколько можно копаться?» И Тасс нетерпеливо запрыгал на спине у дракона. «Во-первых, господин рыцарь», — говорил между тем Флинт у Херсах, — «будь любезен надеть теплую куртку. Вот так. Теперь пропустив пряжку ремень. Нет, не этот, другой. Вот теперь правильно». «Ну, точь-в-точь -точь волосатый слон, которого я видел однажды», — захихикал Тасельхов. «Не помню, только рассказывал ли я эту историю. Так вот, стало быть, я...» «Проклятье!» — загремел Флинт. Он едва мог передвигаться в тяжелом меховом одеянии. «Выбрал времечко для дурацких историй». Разъяренный гном чуть не ткнулся прямо в драконий нос. «И как, по-твоему, я должен в этих хархарах харах сбираться наверх? Только никаких мне зубов учти, ящер летучий!» Конечно, высокочтимый отец, тоном глубочайшего уважения заверил его херсах. И с поклоном распростёр по земле бронзовое крыло. «Вот это мне больше, понраву смягчился Флинт. Гордо разгладил бороду и метнул самодовольный взгляд на озадаченно примолкшего Кендера. Потом торжественно прошествовал наверх по крылу и с видом императора занял свое место в седле. — А вот и сигнал! — взвизгнул таз, прыгая на свое место за его спиной. — Вперед, вперед! — и забарабанил пятками по бронзовым бокам огнекрылого. — Тише ты, торопыга! — сосредоточенно изучая устройство копья, осадил его Флинт. — Эй, оправить как? — Ты укажешь мне избранное тобой направление, натягивая поводье ответил Херсах. Он пристально высматривал сигнал для взлета и, наконец, увидел его. — Все понятно, — сказал Флинт и потянулся к поводьям. — Итак, я команду... — Ох! «Конечно, высокочтимый отец!» Херсах прыжком взвился в воздух, разворачивая громадные крылья и ловя восходящие струи воздуха, поднимавшиеся с нагретого солнцем утеса, на котором они готовились к бою. «Погоди! Поводья!» Флинт попытался схватить их, но тщетно. Поводья бы его уже не достать. Херсах улыбнулся про себя и притворился, что не расслышал. Неся на спинах рыцарей, ставших их всадниками, благородные драконы один за другим взлетали с холмистых восточных предгорий венгарских венгардских хребтов. В этих местах зимний холод уже уступал теплым северным ветрам, растапливавшим льды и снега. В воздухе витали пряные ароматы, пробудившиеся зелени. Солнце вспыхивало на крыльях драконов, занимавших место в строю. От этого зрелища поневоле захватывало дух. Тасельхов знал, что не позабудет его до смертного часа, а может статься и долее. Бронза, серебро и живая медь так и горели на утреннем солнце. сверкали и копья, переливались яркими бликами рыцарские доспехи. Знамя зимородка, шитое золотом, велось в синеве неба. Минувшие несколько недель были поистине великолепны. Флинт не преувеличивал, говоря, что они наконец-то начали побеждать. Золотой полководец, так называли Ларану в войсках, буквально из ничего умудрилась сколотить сильную армию. Палантасты с восторгом становились под ее знамя. Смелые планы и твердые решительные действия по праву снискали Ларане уважение сломнийских рыцарей.